Глава седьмая Мы с Аривой наконец-то покидаем импровизированную операционную, оставив пациента спать, пока обезболивающее работает. Внизу, на кухне, Азамат разделывает какую-то гигантскую птицу. Алтангирел, нависнув над столом, вещает что-то о нравственности и приличиях, как обычно. С другой стороны стола сидит маленькая девочка. Такая маленькая, что я вижу только её макушку с хитрой причёской. Я устало подвыв в кресло и без особого энтузиазма прислушиваюсь, что там опять не нравится зануде духовенку. Азамат, но ты же не можешь допустить, чтобы в твоём доме жил посторонний мужчина, возмущает Талтангирел. Не посторонний мужчина, а старейшина Онгудс. Он был моим наставником, если помнишь. Невозмутимо и, видимо, не в первый раз отвечает Азамат, вытягивая из тушки потроха. А, Лиза, ну как он там? Пит, как младенец. Ему теперь неделю надо полежать. Потом можно будет ходить по дому. Через месяц будет как новенький. Алтынгирел шёпотом уточняет у Замата, сколько точно составляет неделя, и как не выучит, 7 или 8 дней. Потом смотрят на меня как-то поиздеваемо. Так да где, по твоему, старейшина будет лежать эту неделю? А какие есть варианты? Спрашиваю на всякий случай, хотя уже примерно представляю ответ. Вообще, надо бы Азамату помочь, а то этот духовник из него уже все сутки выпил, пока мы оперировали. Но меня хватает только на то, чтобы не вставая достать из холодильника корзинку подмерзших фруктов и вгрызться в первую попавшуюся эбеновое. В доме старейшин? Или на постоялом дворе пожимает плечами Алтангирел, предостерегающая косить на Замата. "Ага", говорю. "А ухаживать за ним там шакал будет, что ли? Не тушки, пусть тут остаётся". Что, рявкой толтуша, да так звонко, что девочка за столом пригибается. "И ты туда же?" "Нет, я понимаю, у Озамата на радостях крышу поехала. Но ты-то должна соображать, Вот так взять и разрешить кому-то жить в своем доме. Я задачно смотрю на Замат. А в чем проблема? Да ни в чем, в общем-то, лебеет Сон. Я так и думал, что ты будешь не против, если старейшина у нас поживет, пока мы ему новый дом не построим. Меня немедленно переполняет вопросами. А кто будет строить и почему Алтангерел считает, что я должна быть против? И на каких таких радостях у тебя могла поехать крыша, дорогой? Последний момент меня особенно занимает. Уш не проговорил вцеле. На радостях, что ты наконец согласилась насчёт дома, подмигивает мне Азамат. Строить будут все, кто может, потому что помочь старишени благое дело, вроде матцога. А что касаться его проживания у нас, это ни в какие рамки не лезет, вздывает Алтоша. Ты понимаешь, что люди подумают? Нет, честно говорю я, Азамат только отмахивается, а то они сейчас обо мне хорошо думают. Ну решат, что Лизе стариша наприглянулся. Это гораздо лучше, чем если они опять начнут на Тирбеше грешить. Стариши не по крайней мере в глаза никто не будет гадости говорить. Я давлю хурмой. Ты что хочешь сказать? Кто-то подозревает, что я изменяю тебе с Тирбешем? Ага, примерно пол города. Снова усмехается Азамат. Да ты не переживай так. Людям ведь только дай повод почесать языки, а ты такой хороший повод. Всем же любопытно, что ты за зверёк. Да и трудно поверить, что ты со мной связалась без какой-нибудь корыстной цели. Так что про тебя всё время будут болтать. Ну, может, лет через 10 привыкнут. А дербишь только на пользу, что его подозревают. Обзываются, конечно, но больше от зависти. Никто ведь не станет тебя порицать за измену. Ага, то есть я в очередной раз на полном ходу влетела в непреложную муданжскую истину, что чем человек красивее, тем он может быть безнравственнее. Ладно, хорошо хоть Азамат не расстраивается из-за этого. Хотя надо будет потом наедине с ним ещё раз всё проговорить, чтобы точно никаких обид не было. Так, кстати, теперь они будут думать, что я тебе со старейшиной изменяю. Варят ли у кого-нибудь хватит смелости это так сформулировать, протягивая это за мат, сдерживая смех. Ну, что-то в этом духе. Да. Меня слегка размазывает такими новостями. Я сижу над корзинкой, бессмысленно перебирая фрукты. Интересно, говорит вдруг Арива. А как целитель с этим справляется? У него ведь всё время больные дома живут. велитель одинокий старик с трежищущим голосом поясняет Алтангирел: "Ализа малодка, а ты вообще девка, а тут даже ваше женское дело шить, детей рожать, да в обществе мужа украшать, а вы тут устраиваете бунт в муравейнике". Твердолобая жизненная позиция Алтангирела способна вывести меня из любого ступора и шока. А вот это уже дискриминация, радостно объявляю я. подхватываясь с кресла. А я всё ещё гражданка земли. Так что смотри у меня, ещё под суд попадёшь с такими разговорчиками. Азамат, ножик мне подкинь, пожалуйста. Алтоша отшатывается, а когда понимает, что нож мне был нужен сливы резать, заливается краской. Арива хохочет. Из-под стола слышится рубкое хихиканье старешинской внучки, про которую все благополучно забыли. А её ее... тоже здесь оставишь. Тычет пальцем духовник, являя собой образец праведного гнева. А что? Думаешь, кто тут заподозрит Азаматов в таком извращении? Тут уже краснеют все, кроме меня и девочки, которая вряд ли что-то поняла. Ну и здорово же ты охальничить, вздыхает Алтангирел. Ну, я думаю, что он сказал примерно это. Азамат только качает головой. А когда я подхожу помочь по хозяйству, Тихо говорит. Так шутить женщина может только среди других женщин, а мужчина среди других мужчин. Я понимаю, что тебе трудно привыкнуть, но это важное правило вежливости. Ну, конечно, кряюсь я. Ребенка на улицу выставить можно, а по делу высказаться при мужиках нельзя. Можно подумать, если я в клубе что-то такое ляпну, а не оценят. Алтангерел внезапно хватается за голову. О, Лиза, а что скажут твои соседки? Это ж бабы, они языка за зубами держать не будут. Тем более, ты там вроде как своя. Вот позорище, они ведь и простаришу на не постесняются не былич наплести. В кои-то веки опасения Алтангирела оказываются мне созвучные. Как представлю, что я услышу завтра вечером в клубе. Ох. Ладно, с этим мы завтра будем разбираться. А пока надо организовать ночлег. Азамат, у тебя, кажется, в чулане ширмы были. Давай отгородим один диван в гостиной и там девочку устроим. Там как? Из руин дома можно какие-то вещи извлечь или совсем труба? Можно, только всё грязное, естественно, отвечает Алтангирел. Завтра будут разбирать завал, что смогут, извлекут. Азамат уходит расставлять и протирать от пыли старенькие ширмы. Я набиваю птицу сливами, обкладываю чемой и отправляю в духовку. Сливы эти замечательные. Их можно как уксус использовать, чтобы замачивать жёсткое мясо. Это меня тербиш научил. И при этом они почти не кислые на вкус. В общем, я их теперь закупаю ящиками и кладу во всё подряд. Вроде а замат врут не жалуются. Арива тем временем подсаживается к нашей маленькой гостье и затевает беседу. Я с ужасом понимаю, что не разбираю ничего, что говорит девочка. Я ведь с муданшкими детьми еще не общалась, а они заразы, так противоестественно лепечут. Однако надо все-таки им не с ней познакомиться, раз уж она тут жить будет теперь. Подхожу и присаживаюсь на ковричке перед стулом. Привет, говорю. Меня зовут Лиза. Девочка темненькая, большеголовая. с круглым лицом и узкими черными глазами. Она немного похожа на Умгутца. В ответ на мое приветствие она что-то тораторит. Надо думать свое имя, но я ничего шинки не разбираю. Ты извини, говорю, но я пока плоховато понимаю по-муданшски. Ты хочешь сходить к старейшине Умгутцу? Она решительно мотает головой. Потом произносит что-то вроде спит, так пусть спит. Только сейчас я замечаю, что ее неплохо бы помыть. Яркое шерстяное платье и ретузы по низу все перемазаны дорожной грязью. А на руки она явно опиралась, когда вставала. Давай-ка пойдем тебя искупаем, предлагаю я приказным тоном. А там как раз ужин сготовится. Девочка, кажется, не против. Я предоставляю Ориве довести ее до ванны, а сама тем временем добываю полотенце и свою футболку, что поменьше. Есть у меня соблазн выдать ей ту самую с марихуаной, но она и мне велика была. А эта козявка сквозь вырез вся проскочит. В ванной мы воземся ужасно долго, потому что все бутылочки невероятно интересные. А что в них? А зачем бывают разные мочалки? А как вода попадает в кран? А, ой, пена! Когда я вся мокрая и упрившая выхожу из ванны в клубах пара, оказывается, что футболка была не нужна. Приехал Тербеш и привез детскую одежду, одолженную его самой младшей сестрой. Всего у него сестер и братьев девять, и сейчас мать на сносях. Трудолюбивый у Тербеш отец, ничего не скажешь. Девочка оказывается его хорошо знает, и как только мы садимся за стол, залезает к нему на колени. Тербеш с ней воркует как с родной, хотя у него это, наверное, в привычку вошло. Я уже почти сплю. День был какой-то уж очень длинный. Сквозь слепающиеся веки наблюдаю за дрессировкой мелкой и думаю, что знаю, кто будет нянькой у нашего Сазаматом Чада. И правда, чудо далеко ходить. Лиза, возбужденный голос Алтангерела вырывает меня из приятных раздумий. Зачем-то напихала в гуся слив? Они же сладкие. Не хочешь, не ешь, я что ли тебя заставляю? Смехаюсь я. И ведь я засыпаю прямо на столе. Утро у меня на следующий день бурное, а Замот подорвался ни свет, ни заря куда-то организовывать строительные работы. К счастью, гигантского гуся вчера даже с участием тирбиша не всего съели, а то бы пришлось до завтрака на рынок топать. В доме-то шаром покати. Я, впрочем, тоже просыпаюсь рано от грохота внизу, едва не скатившись со ступенек Обнаруживаю, что эта старейшинская внучка уронила ширму, вероятно, пытаясь ее отодвинуть. При виде меня она неожиданно прячется за диван. Ты не ушиблась? спрашиваю. Ушиблась. Слышится в ответ испуганное блеяние. Как выясняется, она ободрала локоть. Я обрабатываю седину так, что от нее моментально не остается следа, что невероятно радует ребенка. Хоть шарахаться перестанет. И чего это она вообще? Забыла заночик, где находится, что ли? Умыв её, усадив за стол и снабдив тарелкой с мелко накрученной едой, я иду проверить, как там старейшина. Дедусь валяется, заложив руки за голову, и с блаженством на лице смотрит в окно, где на карнизе тусуются очаровательные сине-оранжевые птички. Весна радостно сообщает мне о гудс вместо здравствуй. Лука еды прилетели. Скоро рыба под мостом пойдёт. Эх, как думаешь, Лиза, смогу я ещё этим летом с крыши дома рыбу ловить? О обезболивающего, конечно, разные побочные эффекты бывают, но за этим конкретным помутнение рассудка вроде не числится. Может, я что-то не так поняла? С крыши? Тупо переспрашиваю. Ну да, у меня дом-то на самом берегу, так что как раз на крыше сидишь, Как на мостках. Ох, его лицо резко мрачнеет. Дом-то? А где моя девочка? А замат ее нашел? Да, вздыхая облегченно. Кажется, с дедом все в порядке. На кухне внизу сидит, завтракает. Вы как себя чувствуете? Есть хотите? Так она тут ночевала, что ли? удивляется он, приподнявшись. Ну да. А куда же ее девать-то? Тарешина пару секунд моргает. Потом откидывает голову, что-то бормочет под нос. Чего? Переспрашиваю я. Ну, пожалуйста, хоть этот пусть не говорит, что это неприлично. Я говорю, удивительно, как Алтангерел разглядел, что вы с Азаматом думаете одинаково, что он чужого ребенка в свой дом пустит, не задумываясь. Я не сомневался. Но что ты? Это прямо удивительное совпадение, чтобы муж и жена. Оба были такими добрыми людьми. А чего тут особенно доброго? Не последнюю краюшку отдаём. Место-то есть. Он задумчиво кивает, видимо, оставшись при своём мнении. После завтрака я осмотрю пациента, я теперь как большая старательно заношу всех, кого лечу в базу, создаю им там медкарту, пишу дневники. Раньше в больнице меня всё это волокита ужасно раздражало. А здесь Даже как-то успокаивает, как будто я не единственный компетентный врач на планете. Я оставляю младшую на попечение старшего и наоборот, а сама-таки топаю на рынок с тачкой. А что делать? На машине туда бессмысленно, это ж один квартал всего, а на сам рынок не заедешь. Да и у нас к двери не подъедешь, только в задний. Но она на зиму заколотчена, потому что зачем зимой открытая терраса? А в руках нести тоже не хочется, а за мотто носит, ну так он и меня не заметив поднимает. Кстати, интересно, налог за девять не обязательно самой сидеть. Также как-то можно на вьючить багаж. Может, когда мне моего умеренно пригонят, можно будет его как тачку использовать. На рынке, как всегда, сляготно и пахнет разгнившими фруктами. Впрочем, свежими фруктами там тоже пахнет, а еще горячими медовыми сладостями. пряностями, копчёным мясом и рыбой и прочими разными вкусностями. Я вообще очень люблю покупать еду и планировать, что я из неё сделаю и с чем съем. А сегодня к этому примешивается смутное желание угостить всех чем-нибудь э таким. Да и Азамата надо каким-нибудь деликатесом побаловать, а то он сегодня, по-моему, даже не завтракал. Женщин на рынке мало, как покупательниц, так и продавщиц. Это, в общем, понятно. Торговцы, народ не бедный, живут у них, дома сидят. Осталичные покупатели и вовсе слуг отправляют на рынок. Сами-то разве что за одеждой лично прогуливаются. Магазины на Муданге тоже есть. Они обычно располагаются в гостинной дома ремесленника, который делает товар. Ещё есть несколько магазинчиков импортных товаров, привезенных с Броги, Гарнета, Тамля или ещё каких-нибудь других планет. Но мне лично все это разнообразие не очень нужно. Еду все равно на рынке покупать надо, а всякие блага цивилизации у меня с собой. Хуже то, что инопланетные производители напрочь отказываются посылать товары на Муданк по тоннелю, потому что он естественный и слишком часто проглатывает или выплевывает в неожиданном месте то, что по нему едет, чтобы страховые компании могли на этом заработать. Так что, когда у меня возникнет потребность в каком-нибудь немуданском товаре, самым быстрым способом это получить будет попросить Сашку отправить из земли. Тамашняя почта пока не знает, что тут тоннель плохой, и выпендриваться не станет. Однако, как немало женщин на базаре, а вот же молоко я покупаю у тётки. Она, правда, с лица страшненькая, но за двумя своими коровами ходит хорошо. На Муданге Коров мало держат, не знаешь почему, так что молоко обычно козье или овчье, а мне оно не слишком нравится. Я, правда, и пью то его раз в неделю, ну и еще в кофе добавляю или там в тесто. А вот Азамат может в день литра три выдувать только так, и холодного, и горячего, и парного, вот ж гадость. И еще в печку ставит в толстостенном горшке, чтобы пенка образовывалась. На местном молоке Эта пенка выходит сантиметров пять, а то и десять толщиной, а на вкус что-то вроде очень жирных взбитых сливок. Но все равно пенка. Бея. Так вот, эта добрая женщина согласилась лично для меня делать пресный творог и сыр. Надо будет еще попросить Сашку прислать вкусного кефира, чтобы она оттуда бактерию расселила. А вот рядом с моей малышницей, как ни странно, супружская чита. Он. Мелкий по мадамским меркам мужичонка, точенький такой и проворный, личика обезьянье, бородой прикрывает. Она мощная, крупная, опять же по маданским меркам, тетка с рычанным голосом и большими сильными руками. Поскольку на Маданге вообще сильно развит половой деморфизм, то супруги в итоге почти одного роста. Наверное, это считается очень некрасиво. Насколько я уже имею представление о муданском чувстве красоты. Торгуют они орехами, сухофруктами, мёдом, каким-то псевдолечебным варевом и тому подобной бакалеей. Но я застыла перед лотком не поэтому, на мужике классический тёплый муданский халат распахнут. Под ним рубашка и штаны, но ну, так расшиты, просто такие так расшиты, что я и товара-то не вижу. Да и халат, хоть вышивки на нём немного, сидит как на принца каком-то, так аккуратно и точно, что почти изящно, хотя в неподпоясном виде этот предмет одежды изящным быть не может в принципе. Осознав, что неизвестно сколько времени стою перед прилавком с разинутым ртом, я решая немедленно во всём сознаться. "Здравствуйте", говорю. "Какая у вас одежда красивая! Я прямо залюбовалась". Так кто ж такая мастерица? Жена, довольно твечет он. Кто ж ещё? Вот тут-то я и рассматриваю эту самую жену. Она издаёт голки клич, выполняющий роль смеха. Что ж, тут у вас в столице шить разучились, коль мои поделки такое удивление вызывают. Да у нас, говорю, каждая мастерица от других свои приёмы скрывает. А в итоге у каждой только что-то одно хорошо получается. Эх вы, протягивает торговка, коростолюпцы, можно подумать, на продажу делают. Это ж самому дорогому человеку подарок. Тут у меня в голове что-то щелкает. Я принимаюсь медленно набирать всякую фигню с прилавка, а тем временем не зная чай, задаю классический муданжский вопрос: А что же вы дома не сидите? Небось денег-то хватает? Да я уж не сиделась, жизнерадостно сообщает тетка. Шестерых сыновей вырастили мы. Все уже, хватит дома сидеть. Может, а и помогать надо иногда. Я так считаю. Тоже ведь не юноше. А заодно тут и подзаработаем на старость, и со всякими разными людьми потремся. А ну и развлечения. Это вы хорошо придумали, говорю. А далеко живете-то? Да час на машине вниз по реке. Кивает в ту сторону. Мыш сами-то не выращиваем, у других покупаем летом свеженькая. Сушим, варим и зимой продаем. Хоть может кто-то считает, что это нечестно, да мне кажется, так лучше выходит. А то если у кого сад, это ж надо успеть все собрать, да переработать. А спешка до добра не доводит. Как думаете? А мы потихонечку все переберем, лучшие выберем и на зиму сохраним. И вам же вкусней будет, правда? Не сомневаюсь, смеюсь я. А давайте ко мне вот этого, вон того, ещё этих вот пять сортов и вон тем заполируем. А ещё скажите, вы уроков шитья не даёте? А то я бы научилась за денежку. Думила «Да, моя, кто ж за такие деньги берёт с лица этана, а потом хитро на меня щурится. Да ты не Талия инопланетянка, про которую все говорят. Скорее всего-то, сознаюсь, вряд ли нас тут две таких. Долж, да ха-ха, торговка. И что, прямо с земли? Ну надо же. А правду говорят, будто ты за этого наёмника Бачхараха замуж вышла. Правда? И как он? Я поджимаю губы, памятуя, что ожидается в ответ на этот вопрос. Отлично. Прекрасный мужик. Хороший. Ты девка, я смотрю, широко улыбается она. Так значит, учиться хочешь? Ну, давай вечерком, как торговля кончится. Хотя у тебя ж клуб, наверное. Шакол с ним с клубом. Не хочу я туда идти, и никто меня силком не затащит. Категорично объявляю я. Лучше подругу позову, и будет у нас собственный клуб, прямо у меня дома. Глубокий дом, знаете, с драконьей чешуёй на крыше.